Ты мне снишься под утро. Как ты, милая, снишься. Почему-то под дулами, наведенными снизу. Ты летишь под Московьем, хороша до зноба. Вся твоя маскировка — 30 метров озона. Твои миги сосчитаны наведенным патроном 30 метров озона. А зона — вся броня и защита. В том рассвете болотном, Где полет безутешен, Но пахнула полетом, И уже не удержишь. Дай мне, Господи, крыльев Не для славы красивой, Чтобы только прикрыть ее От прицела трясины. Пусть еще погуляется, этой дуре рисковой, хоть секунду расковано, только пусть не оглянется. Пусть хоть ей будет счастье в доме с умным сынишкой, На и сейчас ты. И когда же ты снишься, А тут рали до вечера, в шумном счастье заверчено до утра, поутрогли за секунду от пули